Глава 3. Машина медленно катила по улице, на которой проживали зажиточные селяне. Адер на долю секунды притормаживал возле каждого дома и смотрел в зеркало заднего вида на начальника, сидевшего с потерянной миной. Малика разглядывала свои руки, сложенные на коленях, и тяжело вздыхала. Адер притормозил перед домом с крышей из синей черепицы. Стоя возле калитки... Кухлый мальчуган в этот раз держал ломоть пирога. Начальник не пошевелился. Малец приблизился к автомобилю, улыбнулся Адеру. Глянув ему за спину, прошептал. «Папа?» Начальник запричитал, размазывая по лицу кровь, сопли и слезы. Маляка затолкала под себя дрожащие ладони. Адер свернул на перекрестке и повел машину между неухоженными огородами с одной стороны и различными заведениями с другой стороны. За окном проплывали постоялый двор, трактир, рынок с пустыми прилавками, белое здание банка. Объявление на двери гласило «Только для прииска». Толкаясь в очереди перед продуктовым магазином, бабы кричали и ожесточенно размахивали руками. На пару секунд умолкли, заметив автомобиль, И вновь разразились ругательствами. Адер заглушил двигатель возле дома с вывеской «Охранительный участок». На крыльцо вышел молодой вихрастый человек в темно-зеленой форме стража порядка. На клапане нагрудного кармана поблескивал жетон. Даен так представился хозяин участка, — «провел посетителей в дом». Две смежные комнаты были разделены решочатой дверью с навесным замком. «Мой кабинет и камера, если надо» сказал Дайн, указывая на полутемную комнату с решеткой стол стулья вынес замок чик и готово. но там нет окна а на генератор нет денег может сядем здесь в приемный адер толкнул начальника в спину этого в камеру страж посмотрел толстяку в отечное лицо с опухшим носом и оплывшими губами опешив коротко кивнул здраьте вскоре начальник прииска при свече писал сам на себя докладную в Сколько чего присвоил, за какой период. Маляка и Адер разместились в приемной за столом. Дайн смешно хмурил брови, стараясь казаться грозным, однако лучистые глаза предательски выдавали мягкий нрав. «Пьянство всему причина», — говорил страж. «Получают, кот наплакал, и все слезы пропивают». «А если я цифру не помню?» — раздался голос начальника. «Лучше написать больше, чем меньше», — ответил Адер. И я прощу ошибку. А потому разборки, воровство, иногда убийство. Продолжил Дайан. Взять бы за шкирник, встряхнуть, что есть мочи и в лоб, чтоб горилку из памяти выбить. Ударил кулаком по столу и развел руками. Не могу. Жетон, будь он неладный, не позволяет. Если мокрое дело, то да, сразу под замок. А если подерутся мужики, или лопату стащат, или мешок картошки, ежели всех в искупительные поселения отправлять, бабы с детишками с голоду помрут. Смотрю я на это... Одно название. «Страж порядка». «Написал», — донеслось из кабинета камеры. «Перечисли имущество родни». Прозвучали тихие стенания. Страж почесал затылок. «У него родственников вся богатая улица. До утра писать будет». По крыльцу прогрохотали башмаки. В комнату вбежала растрепанная женщина в добротном платье. На шее сползшая с головы косынка узлом набок на поясе фартук в муке, в руке скалка. Подлетела к столу и скалкой по нему. «Хрясть!» Аж стекла в окошке звякнули. «Ты что ж это палач творишь?» Напала селянка на стража. «Порядочного человека бить? Я ж тебя, изверг, самого за решетку закрою!» Дайан выставил перед собой руки. «Тетя Фаня, не кричите, мы во всем разберемся!» На пороге камеры появился начальник. фонечка золото!» Женщина выронила скалку, бросилась мужу на шею, заголосила. «Люди добрые! Да что же это делается? Вашего кормильца бьют, а ступеньки носки сбиваете С улицы донесся гул, будто кто-то разворошил гнездо диких пчел. Маляка занервничала. Дайн подошел к окну... Нахмурился. И лишь Адер рассматривал разбитый кулак с таким видом, словно только что услышал забавный диагноз врача. Со словами «Да мы сейчас вас...» Селянка кинулась к двери. «Я конфискую дом», — сказал Адер. Уже взявшись за дверную ручку, Фаня обернулась. «Какой дом?» «Ваш». Уперев руки в бока, селянка двинулась к Адеру. «Ты кто такой?» — А вашего сына отправлю в приют. — Да кто ты? — Если ты не замолчишь. — и делай, как он говорит, — проблеял начальник. Не переставая оглядываться на Адера, она приблизилась к мужу. — Да кто он такой? — Он он страшный человек. Начальник обхватил жену за плечи и разрыдался. — А я плохой человек. Адер сжал-разжал кулак, неторопливо прошел через комнату, приоткрыл дверь. Перед крыльцом собрались люди, одетые с иголочки. «Родня?» «Родня?» призналась Фаня. Адер вернулся на свое место, сложил на столе руки. и «Если не разойдутся, я конфискую их имущество». У Фани подкосились ноги. Начальник подтолкнул ее к двери. «Делай, как он говорит». Через пять минут начальник и его жена сидели перед свечой. Тихо переговариваясь и всхлипывая, заполняли бланк подписки о невыезде из селения. «Почему на улице так воняет?» — спросил Адер у Дайана. «На какой улице? У нас их три. Рабочая, богатая и главная». Адер прикинул в уме. «На богатой живет родня начальника. На главной находятся разного рода заведения. На рабочей. Там, что не развалины так отхожее место. Мужики идут с трактира и заскакивают». Улица длинная, пока домой донесешь. Начальник с женой положили перед Адером бумаги. «В приисковую контору ни ногой, пока не приедет комиссия», сказал он. «Если сбежите, найду». Взял докладную и опись имущества. Долго изучал их, потирая подбородок. Какое-то время сидел, глядя на начальника, а тот сдувался прямо на глазах, беспрестанно вытирая То лоб рукавом окровавлены рубашки, то ладони одобротные, но словно пожеванные коровые штаны. «Даю две недели, чтобы вернуть украденные деньги». Толстяк схватился за сердце. «У меня нету таких денег». «Родные помогут», — усмехнулся адер «А если откажут?» «Без суда и следствия отправишься в тюрьму». Фаня привалилась плечом к мужу и еле устояла на ногах. «Без суда нельзя», — прошептала Маляка. «Проводи их», — приказал Адер Дайену. И когда за супружеской четой и стражем закрылась дверь, повернулся к Маляке. «Что ты сказала?» «Он имеет право на защиту». «Кто так решил?» «Наказание назначает суд». Адер схватил ее за локоть и притянул к себе. Его глаза полыхнули гневом. «Я закон! Я суд! Мне продолжать?» Маляка вырвалась и отскочила к окну. «Вы Всевышний? На этой земле? Да!» «Всевышнему потребовалось семь дней, чтобы сотворить мир. Вам же хватит минуты, чтобы его разрушить!» Подлетев к Маляке, Адер скинул руку. Она сжалась в ожидании удара, а он указал в окно. «Ты это называешь миром!» Они другого не знают. Здесь жалость неуместна. А справедливость? Ты часто с ней сталкивалась? Нет, но хотелось бы. Жалость и справедливость не уживаются рядом. Начальник похитил деньги, устроив на работу несуществующих людей. Разве несправедливо вернуть в казну наворованное? В казну? Если уж быть справедливым до конца, то он похитил деньги не из казны, а у рабочих. Скрипнула дверь. «Еле до поворота довел», — проговорил Дайан. «Врача в селении нет, надеюсь, сам оклемается». «Жалко его?» — спросил Адер. «Человек ведь, а тех, кто живет на рабочей улице, не жалко?» Дайан отвел взгляд. «Сколько в селении стражей?» «Я один. С ума сойти!» пробормотал Адер, кивком позвал Маляку и вышел на крыльцо. в Посещение следующих трех приисков не принесло успокоения. Адер и Маляка двигались, словно марионетки, руководимые неведомой рукой. Подъезжали к дому начальника. Не останавливаясь, ехали на прииск. Маляка сидела на проходной, Адер ненадолго уходил. Возвращался мрачнее тучи. Затем они ехали в контору, которая, как правило, находилась в нескольких милях от прииска. Потом везли начальника в ближайший охранительный участок. Ночь проводили в тревожном забытии на узких кроватях постоялого двора и вновь шли навстречу серому дню точной копии предыдущих дней.